Глава сороковая. Кто из женщин мама Антона мы определили быстро. Сын не отходил от нее. По серому цвету лица и неестественной худобе невооруженным глазом было видно, что она серьезно больна и дни ее жизни сочтены. Хемгред поступил непредсказуемо, кинулся обнимать, удивленную его внезапным порывом, женщину. Золотые нити, почти прозрачные, растекались по одежде, впитываясь и растворяясь в теле. Почти сразу пошел легкий моросящий дождь. Антон замер в восторге, разглядывая драконью магию. Он, несмотря на возраст, догадался, что Хемгред исцеляет его мать. «Золотая птица!» Улыбнулся мальчишка дракону. Хемград подмигнул ему и отстранился от женщины. «У вас смелый сын», — подарил он ей обворожительную улыбку. «Все у вас получится». И пока она не пришла в себя, схватил меня за руку и поволок в сторону. Уигла нашли быстро. Он, по непонятной для меня причине, был глубоко счастлив и полностью дезориентирован. За пару минут дракон бесцеремонно привел бога мертвых в себя, и его тут же принялись использовать в качестве телепортатора ирина не возражала и он перенес ее одно из первых что то между этими двумя явно происходило неспроста губы обоих слегка припухли как после длительного целовательного марафона на даче творился кавардак дети носились из комнаты в комнату свернувшейся диной иван в прострации кидал мячик в стену волосы у него были взъерошены глаза смотрели в одну точку. Судя по количеству ребятишек и бессмысленным стихийным разрушениям на участке, уничтоженный чемоданом сараи сарай был только первой ласточкой. Марина за пять минут утихомерила всю ватагу. Деликатно разогнала соседских детей по домам к родителям. Те, кто основательно испачкался в яме, были отправлены в душ. Потом она начала готовить ужин. Хемгред вымылся первым и с удовольствием принял участие в приготовлении пищи, рассадив всех остальных по углам, чтобы не мешали. Он что-то мурлыкал и периодически бросал на меня теплые взгляды золотых глаз. Дэн жадно поглощал апельсины, наводя ужас на окружающих вида мобильной сыпи на его коже. Дэн, я подозреваю, что у тебя намечается отек Квинки, нахмурилась Ангелия, глядя на его самоубийственное занятие. Ты же меня спасешь? спокойно спросил он и закинул в рот очередную дольку. Не уверена. Она с опаской посмотрела на мгновенно расползающуюся по его коже сыпь. «Ну и ладно», — не расстроился Дэн и закинул следующую дольку. «Я вот думаю, на мандарины перейти». Марина принесла ему таблетки от аллергии и заставила выпить со словами «Не хватало еще твой труп закапывать за огородами. Я следователь. Мне по статусу положено откапывать». «Ужас!» — согласился демон и закинул таблетки в рот. Подумал, докинул еще одну, запил водой. Марина сердито покачала головой и отобрала у него остатки апельсина. Дэн расстроился, нахмурился и надулся, как ребенок, но апельсин обратно не попросил. Поели очень вкусно. С предвкушением ждала, когда мы с Хемгретом вместе войдем в спальню. Впервые мне хотелось спать в чьих-то объятиях. Даже когда была ребенком, у меня ни разу не возникло желания улечься рядом с матерью или отцом. Безопаснее было забиться в угол и спать там в тряпье. Я боялась спать рядом с ними. С Хемгретом все было иначе. Страхи отступали. Я засыпала быстро и, самое главное, отдыхала за ночь. Его защита и забота творили чудеса. Никаких призраков. Только здоровый и крепкий сон мой, воробушек. Прошептал он мне на ухо, осторожно прижимая к себе. Спокойной ночи. Прошептала я в ответ, чувствуя, как быстро утягивает меня в сновидение. Либо я так сильно устала, что была не в состоянии продержаться еще хотя бы минутку, чтобы задать дракону накопившиеся вопросы, либо один золотой негодяй применил ко мне магию. Перед тем, как окончательно отключиться, я почувствовала, что мое плечо нежно поцеловали через ткань рубашки. Утро началось с подготовки к внедрению в стан врага. Марина давала четкие указания присутствующим, дополнительно инструктируя о способах задержания преступников, которые используются на земле. Волосы мне отрезать запретили и снова попросили одеться в платье. У Хемгрета при виде меня периодически дергался глаз. Он с трудом сдерживал внутренние порывы меня переодеть во что-нибудь более скромное. «Они же живут по тысяче лет», — возразил Дэн в разговоре о наказании судах. «Нет таких тюрем на земле». «Если полностью лишить магии, тело станет стареть», — мрачно пояснил Хемгред. «Я знаю, как это сделать. Между прочим, Дэн, в твоей тушке нет магии, если ты не заметил. От нее я избавился во время подселения, чтобы у тебя не возникло соблазна». «Расстроил», — надул опухший от аллергии губы Дэн. «А ведь не будь ты таким вредным. Я мог бы излечиться самостоятельно». Когда инструктаж закончился, Ангелия вернулась управлять телом Хлыя. Девушка была очень тихой и согласилась сделать все, что от нее требовалось. Она связалась с императором, рассказала ему, что у них с Олтером есть плененная некромантка, и они готовы ее доставить в новое место для проведения ритуала. Император не заставил долго ждать и указал координаты, куда нужно было привести меня в целости и сохранности. Он даже не спросил, насколько я сильна в магии, вне всяких сомнений был уверен, что я поинтереснее местных ведьм. Дорога должна была занять весь день, но волшебник по имени Уигл пообещал по-быстрому всех перенести непосредственно к месту действия. Ирина творила с ним чудеса, и Аид был согласен на все, лишь бы она была рядом. «Очень хотелось провести с Хемгретом весь день», Но Марина отправила его детально изучать местность проведения ритуала и устанавливать камеры для съемки. Так как быть невидимым и пользоваться порталами могли только двое, бог и дракон, Уигл с Хемгреттом активно перемещались туда-сюда, детально прорисовывая место моего будущего жертвоприношения. Судя по настроению моего жениха, после попытки утопить меня вряд ли кто-то выживет. Я уже даже не знала, за кого больше бояться, но за себя точно не волновалась. В назначенное время Уигл перенес меня, Марину с пистолетом, дракона, богиню, Дэна и Хлею с Ангелией внутри в небольшой лесок недалеко от водоема, где планировалось мое убийство. Мне для отвода глаз связали руки и заклеили рот скотчем и повели сдавать императору. Остальные прикинулись кочками и пока остались сидеть в засаде. На берегу небольшого озера никого не было. Дэн, сам того не замечая, почесывался и отгонял от себя комаров. «Меня, к счастью, эти мелкие кровососы не трогали с того момента, как дракон на шабаше намогичил мне защиту». «И где все?» — спросил недовольный демон у Хлея. «Сейчас подойдут», — задумчиво ответила женщина. Судя по грустному лицу, подселение ангела не прошло для нее бесследно. Она словно впервые увидела себя в зеркале без искажения и была шокирована правдивым отражением. Соседство с ангелом заставило ее по-новому посмотреть на свою жизнь. Дракон был прав. Совесть — страшная штука. Действительно, минут через пять на лесной дороге за деревьями послышался шум машин. Судя по звуку, их было несколько. Еще через пару минут выяснилось, что автомобилей семь. Они осторожно передвигались по колдобинам, чтобы не оставить колеса в рытвинах. К одному из них была прикреплена лодка. Я уже знала, как должен проходить ритуал. Хлея не скрыла ничего, когда Марина допрашивала ее. «Меня обвяжут специальными цепями» в звенья которых вплетена магия. Потом император и два его помощника сядут в лодку. Они повезут меня к центру озера, остальные останутся на берегу, чтобы читать хором заклинания, когда император прыгнет со мной в воду. Его задача — утащить меня на дно и утопить, заставив в панике высвободить магию из тела. Кто из этой толпы император, я поняла сразу. Красивый, черноволосый мужчина, внешне удивительно схожий с Дэном, демоном. У Дэна откровенно отпала челюсть, и он плотоядно впился взглядом в главного инквизитора. «Надеюсь, у него нет аллергии на апельсины». Пробормотал он, едва слышно и радостно улыбнувшись, принялся приветствовать прибывших. Словно знал их лет сто или даже больше. Я ему позавидовала. У меня рот заклеен. Не могу в полном объеме выразить восторг от встречи. Пришлось для достоверности ненавидеть негодяев взглядом. Император, не обращая ни на кого внимания, уверенным шагом воина подошел ко мне. Взял за подбородок, грубо сжал и заставил приподнять голову. Встретилась с ним взглядом. Его губы дернулись в презрительной усмешке, и в глазах в предвкушении убийства заиграл опасный огонь. Резким движением он содрал с моего рта скотч. «Некромантка?» — надменно спросил он. «Чтоб ты сдох, придурок!» — громко высказалась я и ядовито улыбнулась. «Могу говорить, что хочу?» Наконец-то отыграюсь за то, что Хемгред испортил мой эпичный поход в магический участок в Рагентаре. глупых топить не жалко», — ответил он и велел слугам принести цепь. «Сам-то, наверное, утонуть не можешь?» — глумилась я. «На земле, говорят, дерьмо не тонет!» — и пнула его в ногу. Лицо императора от злости приобрело серый оттенок. Загремела цепь, а я решила устроить качественную истерику при ее виде. «Как я орала и пиналась!» Местные рыбы по суше покидали водоем, а птицы, забыв, что умеют летать, бегом удирали с насиженных мест. Хемгред почему-то не спешил на помощь. Предполагаю, они в кустах валялись от смеха, но меня уже начала напрягать история с моим утоплением. Лодку спустили на воду, меня с превеликим трудом замотали в цепи. Я потихоньку начала паниковать, успокаивало только то, что Дэн и Ангелия были рядом. Хлея опять была подавлена в глубинах сознания, подмену я легко распознавала по фирменной улыбке ангела. Император начал надевать на себя странное снаряжение. Как я узнала позже, оно предназначалось для погружения на дно водоема. Мне опять заклеили рот и потащили к лодке. И тут грянул гром среди ясного ночного неба. Молния с пугающим треском проскочила от неба до лодки. Раздался оглушающий взрыв, лодку смяла, и она пошла ко дну. Из останков судна выбрался злющий папенька. Удивилась. «Всех порвут, варя!» — пообещал он и, погрозив кулаком, выпрыгнул в воду, которая оказалась ему по колено. «Что?» — изумился император. «Убейте его!» — приказал он, тыча пальчиком в папеньку. «Сантехника Петровича! Так просто не убить!» — выкрикнул грозный родитель и швырнул камень в императора. Тот увернулся. Заподозрила, что магии у отца больше нет, и он немедленно подтвердил мою догадку. «Ух ты!» — обрадованно воскликнул папенька, интенсивно ощупывая свою грудь руками. «Зло сдохло!» — резюмировал он, и на его губах расплылась идиотская улыбка. «Нам конец», — подумала я. «Хемград!» — грозно проорала в кустах Марина. «Никого не убивать! Я тебя пристрелю! Мы договорились!» «О, пожиратель душ!» — радостно воскликнул отец. «Валим отсюда!» Добавил он в ряды врага паники и упал на землю, прикрыв голову руками. Дальше творилось что-то невообразимое. Хемгред долго разговаривать не стал, точнее, он вообще не разговаривал. Пострадавших среди инквизиторов мужчин было много. Женщин он просто сковывал магией, и, как я поняла по крикам, лишал их магии полностью. Серьезным противником оказался лишь сам император. «Инквизитор сопротивляется изо всех сил, и дракону большого труда стоит не прикончить его». Бойко комментировал магическое сражение Дэн, помогая снимать с меня цепь. Марина, Ангелия и Ирина с выглом распутывали меня молча, красноречивыми взглядами осуждая поведение Дэна. Лишь один отец спокойно сидел рядом и с интересом наблюдал за битвой. — Кто так бьет? Ты же ему зубы выбьешь! — разорался де... Разорялся демон. — Волосы подпалил! Да что за напасть! Полуживого императора доверить ему нельзя! — Ты же мне дракон! Иди и сам его уложи! Не выдержал Хемгред, отправляя в противника очередной огненный шар. Император извернулся и перенаправил его обратно к дракону. Я не успела понять, что произошло. Возможно, дракон был слишком самоуверен. Возможно, он поймал мой встревоженный взгляд и отвлекся. Огненный шар ударил его в грудь. Хемгред вздрогнул и завис в воздухе. Его объяло золотое пламя. Через секунду в траву упало золотое сердце. Пока я ошарашенно смотрела на то место, где только что был Хемгред, с ужасом вспоминая его слова о том, что он больше не бессмертен, Дэн летел к Императору. Демон прыгнул на противника с грозным рыком голодного зверя и, уронив на землю, принялся душить. Неожиданно тело Дэна обмякло, и он упал на противника. Инквизитор, брезгливо столкнув его с себя, начал вставать на ноги. Никто не пытался бежать. Марина подняла пистолет и наставила на мерзавца, убившего моего дракона. Поднимались с земли поверженные слуги злодея. Магия Хемгрета исчезла вместе с ним. «Лежать, шавки!» — рявкнул император голосом Дэна, и тьма пронеслась над берегом, укладывая обратно инквизиторов. Демон размялся, примеряя на себя новое тело и пробуя его возможности. «Как необычно!» — довольно улыбнулся он. Я рванула к месту гибели Хемгрета. Через пару секунд горячее золотое сердце было в моих руках. Горе захлестнуло мой разум, грудь располосовала, словно раскаленным мечом, и рыдания вырвались наружу.